Глава 14. Утро в обители Мирты Бартшов Началось рано. Хозяйка спасительной обители, Честенька, устраивала со своей любимой постоялицей ранние завтраки на примыкавшей к гостиной террасе с окнами от пола до потолка. За время, что Флориан провела в доме Отели, пожилая домовая привязалась к ней. Молодая магиня стала для нее дочерью, о судьбе которой она искренне переживала. Флориан, девочка моя, я так рада, что ты не позволяешь необдуманным порывам влиять на свою жизнь. Вот и сегодня они вместе устроились за столом, едва рассвело. Пожилая домовая с приветливой улыбкой наблюдала за своей постоялицей. Все чаще она замечала на лице Фло тревогу и грусть. И сегодняшним утром за завтраком решила поговорить с молодой женщиной о том, что ее беспокоит, время, когда ее ребенку предстоит появиться на свет. Скоро наступит оттого чувства матери больше не скованы прохладой отчуждённости. В предложении семейства Мирта Быршову глупо, что я согласилась обдумать его. Сразу понятно, что счастливого брака по нашим традициям не получится. Пусть я и благодарна им за попытку хоть так поддержать меня. Но не имею права лишать их сына шанса обрести предназначенную ему женщину. Флориан задумчиво помешивала ложечкой в чашке, забыв, что только что хотела распробовать удивительный ароматный напиток. Чем шире становилась талия и чем отчетливее проступали прежде скрытые за стеной безразличия чувства, тем яснее Дымовая понимала: она скучает по наргу, каким бы невыносимым и авторитарным ни был ее бывший хозяин. Между ними двоими действительно была особая магия чувств, о которой в последний свой визит твердил маг. Флориан, не хватало этого, вечных споров, заигрываний и особенно жарких ночных объятий. Да, тем более ты своего мужчину уже встретила, мягко напомнила собеседница. Её слова отозвались в душе Фло болью. Моего голос Маги прозвучал цинично и одновременно печально. Он архимаг. Этим все сказано. Он и понятия не имеет, что значит остановить свой выбор на одной женщине, тем более домовой. Беседу прервал осторожный стук в дверь. На призыв войти в приоткрытую щель уличной двери всунулось лицо мальчишки посыльного. ребенка убрать с крохами магической силы. Мирта Барчов, вас там важный маг спрашивает. Где? удивилась хозяйка. Он на улице возле входа ждет. От чего же он не войдет?» — удивилась домовая и, бросив на свою собеседницу извиняющийся взгляд, обернулась духом, чтобы через миг материализоваться на улице прямо напротив Нарга. Вы очень сожалею, что вынужден потревожить вас. В этот раз архимаг отвесил хозяйке отеля уважительный поклон и говорил с ней исключительно вежливо. Хочу просить вас о содействии. Мне необходимо поговорить с Вариан, но наложенная ею клятва не позволяет мне приблизиться. Прошу вас выступить моим поручителем и убедить ее разрешить мне на время приблизиться. С чего бы ей это делать? Насторожилась домовая. Появление архимага она совершенно не ожидала. Все знали, что уже несколько месяцев, как он скандально покинул столицу, исчезнув в неизвестности. С того, что у меня весточка от ее родной сестры. Но передать её я готов только лично. Хм. Мирта Барчуф представила, как важно будет для Фло получить новости о своей давно утраченной семье, тем более сейчас, когда её пугает одинокое будущее. Домовая окинула внимательным взглядом мага, в душе улыбаясь тому, что он вернулся и не с пустыми руками. Это вселило в магиню надежду. Хорошо. Я попробую убедить Флориан выслушать вас. Спасибо. Нарк снова поклонился, окончательно повергнув хозяйку приюта в изумление. И с жаром, так несвойственным, свойственным извечно хладнокровному магу, продолжил: «Еще я хочу вам признаться и попросить дозволения. Если она согласится встретиться, я буду умолять ее простить меня и позволить ухаживать. Я намерен доказать Фло, что изменился и достоин ее любви. Достоин стать ее мужем по всем принятым и домовых правилам". Глаза пожилой домовой широко распахнулись, а брови уползли куда-то вверх. Мирта Барчов не представляла, что случилось с магом за прошедшие месяцы, но одно чувствовала точно: он совершенно изменился. О том, в чем он ей сейчас сознался, домовая и мечтать не могла. Вновь, воплотившись духом, женщина поспешно вернулась к поджидавшей ее молодой подруге обещая себе приложить все усилия, чтобы помочь этим двоим понять друг друга. Флориан сидела забыв обо всем, и настолько погрузившись в свои мысли, что даже не заметила появления хозяйки приюта. Милая осторожно коснулась её ладони домовая, присаживаясь рядом. "Знаешь, кто там ждёт снаружи? Это архимаг. Он вернулся. Вернулся." в самых встревоженных чувствах переспросила Фло. Она бы и на ноги вскочила, да попробуй сделать это резво при таком большом животе. Девушка убедила себя, что Нарга больше не увидит. Заставила себя поверить, что справится с этим, вырастив их ребенка самостоятельно. И тут такая новость, как реагировать? Да. И маг просит тебя отменить наложенное ограничение, позволив ему войти. На самом деле он сказал о послании от твоей сестры. Сестры Фло буквально опешила. Утро осыпало её самыми невероятными сюрпризами, и тут же поспешно вскрикнула: "Да, я согласна. Я разрешаю, магу в этот раз не подчиняться клятве". Едва слова, подкрепленные крохами ее сил, сорвались с губ девушки, как Нарк почувствовал, что вздымавшаяся на его пути незримая преграда исчезла, осознав, что путь свободен. Он решительно двинулся вперед, взлетев по ступеням небольшого крыльца, распахнув тяжелую кованную дверь и промчавшись через холл к дверям уже знакомой ему гостиной. Фло оказалась там. Архимаг даже замер в дверях, мысленно благодаря силу и проведению за возможность хотя бы увидеть ее. Домовая сидела за столом. Спина ее казалась неестественно прямой, а плечи напряженно замершими. Девушка также впилась взглядом в появившегося в дверях мужчину. Пусть ее отгораживали от него стол и высокие вазы с цветами и фруктами. Флориан испуганно сжала в руках салфетку, страшась момента, когда на лице мужчины отразится понимание. Не заметить ее положение за два-три дня до родов было уже невозможно, накладывать иллюзию в присутствии более сильного мага смысла не было, тем более Фло совсем не желала идти на такой обман. Хватило ей и предыдущего Совесть все чаще напоминала женщине, что она поступила немногим многим лучше архимага, нечестно обязавшего ее служить ему. Флориан Нарк сам не заметил, как ноги несли его вперед. Все его существо сейчас было охвачено счастьем от возможности видеть и чувствовать так близко любимую женщину. Ее чуть округлившееся лицо, светящиеся мягким светом локоны и голубые озера глаз, сейчас наполненные смятением. Не бойся, Я не посмею хоть чем-то огорчить тебя. Наоборот, потратив последние месяцы на поиски, я смог найти Марлин. Это было почти невозможно сделать, но я сумел. Желай помочь тебе обрести семью и надеясь хоть немного загладить свою вину за безобразное поведение. У меня письмо от нее. Дай же мне его, Вскрикнула домовая, чувствуя, как сердце стучит и стучит все сильнее. Неужели Ее сестра, Ее семья? Нарк поспешно обогнул стол, желая выполнить просьбу любимой. Вытянув свиток с посланием из кармана, протянул его навстречу слегка подрагивающей от нетерпения руке Фло, и тут Нарк увидел. Беременность его любимой была так очевидна, что все в его душе оборвалось от понимания: он опоздал. Этот неведомый, но оттого не менее ненавистный жених опередил его, сделав невозможными любые притязания Архимага на эту женщину. Пока Флориан лихорадочно разворачивала свиток, а затем, забыв обо всём, читала послание, Нарк стоял рядом и истово пытался сдержать рвущиеся наружу эмоции разочарования и гнева. Он яростно сжимал кулаки, прикусывал губы едва не до крови, сились унять вспыхнувшее в его крови пламя. Застывшая чуть в отдалении возле окна хозяйка приюта с тревогой наблюдала эту картину. Она опасалась, что не сдержавшись, Мак опять всё испортит. Совсем не такой реакции ожидала она от мужчины, вознамерившегося, вопреки всем устоям, взять в жены домовую. Он, подлец, тут же нашел для себя решение Нарк. И он недостоин Флориан, раз оставил ее беременной, прежде чем публично связал с ней свою судьбу. Это все еще мой шанс. Когда домовая, перечитав содержимое свитка не один раз, подняла пылающий счастьем взгляд, на принесшего ей доброй вести гостя, она увидела решительно сдвинутые брови, целеустремленный взор и сжатые кулаки архимага. Фло, не дав ей произнести ни слова, выжидавший этой минуты нарк, тут же начал действовать, решительно останавливая ее своей правдой. Я хотел умолять тебя о прощении, желал сделать все, чтобы доказать, что я не тот, что прежде готов был ухаживать, завоевывать твою любовь и уважение. Но ничего этого не будет. Лицо Флориан изумленно вытянулось, глаза непроизвольно округлились от таких заявлений. Мне не суждено посвятить ухаживанием год или два, дав тебе в качестве официальной невесты возможность узнать меня лучше. Все это отныне невозможно. Нет времени на ухаживание». Мы должны немедленно отправиться к правителю, потребовав поженить нас. Твой ребенок родится в законном браке, будет иметь не только мать, но и отца. Ох. Это едва не рухнув от потрясения, покачнулась Мирта -то Баршов. Только что сильнейший маг королевства сделал предложение руки и сердца представительницы слабейшей магической касты. Тут же, вспомнив о присутствующей при разговоре домовой, Нарк обратился к женщине. Мирта Барчов, вы станете нашим свидетелем, гарантом, что я не отрекусь от своего обещания и не позволю запятнать честное имя Флориан. Вновь развернувшись, опешивший от такого поворота девушки, сменив категоричный тон на увещевательный, продолжил: Фло, все будет хорошо, я обещаю. Ты только ответь мне согласием и поспеши, пока малыш не собрался наружу». Позже ты и сама поймешь, как много я осознал и принял. Ты никогда не пожалеешь о своем выборе. Я сделаю все для этого. И я гораздо лучше пара для тебя, чем этот подлец, бросивший в одиночестве разбираться с последствиями. Главное сейчас сохраняй спокойствие. На последнем слове архимаг запнулся, внезапно вспомнив фантастическую невозмутимость Марлин, присущую домовым духом в положении. И тут сработал эффект хорошего образования в голове его мгновенно всплыла мысль о том, что беременность у Магини длится шесть месяцев. Ведь изначальная магия ускоряет любое проявление жизни, а значит, значит ее холодность в прошлый раз вовсе не причина полного безразличия ко мне. Да, я знал, что это не может быть правдой. Нарго едва ли не захлестнула восторгом. Он даже на обман домовой не обиделся, настолько рад был узнать, что причина ее сдержанности была не в безразличии к нему. И пока поражённые женщины полно полном выслушивали его обличительный монолог, он рухнул на колени, подкошенный сильнейшими чувствами, желая молить Флориан о немедленном решении в его пользу, а не какого-то домового, оставившего её беременной. Стоп. Фло испытывая угрызение совести из-за своего решения не сообщать Маго о ребёнке, уже открыла рот, решив повиниться, но была перебита нежданным гостем. Это наконец-то проявил себя здравый смысл. Проще говоря, Нарк отчитал положенные шесть месяцев и понял. А этот подлец, случайно не я? Голос мужчины стал низким, зазвучав хрипло. Архимак резко замолчал, огромными от таких открытий глазами уставившись на домовую, дар речи его временно покинул. Ведь в голове мужчины сложилась вся картина произошедшего. Он понял, как смогла Флора сорвать договор и уйти из его дома. Все так же, как у сестры. Она была беременна, и связывающая ее клятва перестала действовать. Жизненные приоритеты изменились. Какой же я глупец. Прикрыв глаза магическим зрением, Нарк убедился и в еще одном предположении. Больше не было временно размытой преграды. Маг понял, что Фло, когда обязывала его дать клятву, заведомо ввела в заблуждение, выдав естественный период хладнокровия за полное безразличие. Стоило ему узнать об этом факте, как клятва перестала действовать. Ничто больше не могло удержать Нарга вдали от любимой. "Ты плачешь?" потрясённая таким самоизобличением Фло наблюдала, как Мак упал на колени рядом с ее стулом и прижал ладони к лицу. Э, <звы> шмыгнув носом, так сильно было чувство облегчения и горячей благодарности судьбе. Нарк немедленно отрекся от такого подозрения. Саринка в глаз попала. "Знаешь, мне очень стыдно за свой обман", <звык> со вздохом призналась молодая магиня. <звык> не было дня, чтобы я в мыслях не стыдила себя за это. Но иначе ты был Так отвратителен, Не слышал меня. Я больше не могла терпеть, поэтому и ушла, уцепившись за единственный шанс и прогнала потом из-за этого же. Нет, нет, вздрогнул Нарк, подскакивая на ноги. Тебе не за что извиняться, Флориан. Я все сам понял за это время. Ты поступила единственно верно. А обо мне не волнуйся. Прежний умер. считай, что я переродился и докажу тебе это, любимая. Только, пожалуйста, давай немедленно поженимся. Поженимся? Фло потрясла головой, отгоняя наваждение. Это всерьез?» Нарк перехватил руки домовой, сжав их в своих горячих ладонях. Глаза его путливо ловили взгляд любимой женщины. Не только всерьез, но еще и по принятому вас традициям. Я знаю про рецепт счастливого брака и готов следовать ему в каждом пункте с еще большим пылом Мак уговаривал домовую поверить в него. Знать это одно, сомневалась Флориан. Нельзя в одночасье взять и изменить о ком-то окомтмнение. И пусть она давно поняла, что любит и отчаянно скучает по Наргу, но согласиться на его невероятное предложение казалось ей очень опасным. Даже зная о наших традициях, надо понимать: муж и жена в браке, особенно поначалу, как камешки в одном мешочке, Необходимо время и настойчивость, чтобы они притерлись друг к другу. Ты это выдержишь. Перед глазами архимага стояла картина: Корл, его жена домовая в великолепном платье и их ребенок. Кто сказал, что мужчины не грезят о счастье? Казалось, в прошлом Нарк Дорман испытал в жизни все, но только сейчас он осознал, чего желает в действительности: счастье любить и быть любимым. Счастье быть согретым теплом любви своих близких. Все по канонам домовых. Кровь отца дала о себе знать. Милая, прижав руки к сердцу и не отводя взгляда от лица домовой, поспешил пообещать маг: "Я готов на любые условия с твоей стороны. Хочешь, дам еще одну клятву, которую не смогу нарушить. Поклянусь силой, что буду любить, уважать, почитать и заботиться о тебе и наших детях". "Нет", в ужасе затрясла головой домовая. Не надо больше никаких клятв. Просто не будь никогда таким невыносимым. Хм. Архимаг хитро подмигнул. Стоило рядом оказаться Фло, и он снова словно стал мальчишкой, которого тянуло на неуёмные проказы и неизменно широкую улыбку. Со всеми. Со всеми будь уважителен, прошу. У домовых ценится не сила, а заслуги и личные качества. По ним и судят, от них и зависит отношение. Ты сможешь. Легко, уверенно кивнул Нарк и предупредил: никто отныне не сможет обижать твоих соплеменников. Обещаю. Мы с правителем задумали небольшие изменения. Небольшие? Хорм изумленно вскрикнули обе присутствующие домовые. По всему выходило, что изменения грандиозны. Нарк так легко озвучил их самую сокровенную и прежде несбыточную мечту, Флориан еще и вскочила на ноги, но тут же скривилась от болезненной судороги, пронзившей спину. Зашипев, домовая покачнулась, испуганный вскриком любимой едва обретенной женщины Мак тут же подхватил ее, поддержав за плечи. Имерта Барчов немедленно материализовалась рядом, обеспокоенно всматриваясь в лицо Флориан. Та часто дышала и ответила ей испуганным взглядом. Нарк как раз открыл рот, чтобы выяснить, чем обеспокоена его собеседница, когда Не пришла ли пора малышу появиться на свет? Умудренная опытом, пожилая домовая, предположила самый очевидный вариант. "Я точно не уверена", промямлила Фло. "Но примерно в эти дни". Архимак вздрогнул. Мысли в голове заметались со скоростью вихря. Стало страшно, и отчаянно захотелось что-то предпринять немедленно. "Конечно", осенила Нарга подхватив Фло на руки, он тут же шагнул в развернувшийся посреди комнаты портал. Уже через миг, слегка потрясённая такой стремительностью, Флориан увидела правителя, сидящего за письменным столом в кабинете возле собственной спальни. Дарен заставил его вздрогнуть окрик архимага. "Немедленно пожени нас", отропела, моргнув. Правитель королевства магов обвёл гостей медленным взглядом и вспомнил о собственном облике. Что ж за утро сегодня. В сердцах возмутился он и исчез, приглаживая растрепанные волосы. Уже из гардеробной донес его не слишком отчетливый вопрос. А как же грандиозная свадьба, на которую ты планировал пригласить полкоролевства и которая станет знаменем перемен? Я же не знал тогда, что вот-вот стану отцом. И не подумав спросить разрешения, нарк устроил фло на кровати первого лица королевства. Собрав кучу подушки, он деловито подоткнул их под спину любимой. и с крайне обеспокоенным выражением лица, неловко застыл рядом, переминая с ноги на ногу. Архимак ощущал неуверенность. Впервые в жизни он столкнулся с ситуацией, о которой не знал ничего. Орабившая в таком окружении домовая нервно сжалась, вцепившись в одеяло и принялась испуганно озираться вокруг. Она никогда прежде не видела так близко правителя это просто не укладывалось в голове Флориан. Ты? Так отец. Ты? Выходит, ты знал её положение, возмутился Нарк. Впрочем, негодование вышло каким-то не слишком грозным, возможно, потому, что маг глаз не сводил с домовой, замечая, что она опять дышит неровно, явно превозмогая боль. И почему я обо всём узнаю последним? Кстати, о знамении перемен. Что-то мне совсем не хочется заставлять Флориан в ее нынешнем состоянии терпеть полкоролевства. Ну, Но есть кое-кто просто предназначенный для этой роли. Будет большой прием по случаю знакомства с моей семьей. Отдадим лавр знамения моему отцу. Давно пора представить их с матушкой пару, магической элите. Правитель шагнул в собственную спальню, уже в приличествующем такой особе облачении и виде, чуть склонив голову оказал честь домовой быть поприветствованной им лично и тут же задорно улыбнулся Можно я осмотрю вас в Вы от переизбытка самых невероятных происшествий девушка начала заикаться Все происходящее казалось бы сном если бы не повторно накативший приступ резкой боли Я Макс маг-созидатель, в совершенстве владеющий восстанавливающей магией уж поверьте, нарк в ней как раз совсем не силен. Конечно, он может излечить или обезболить рану, но разобраться в причинах недомогания. Дарон красноречиво развел руками. Может быть, мне переместиться к лекарю? О, голос домовой вышел похожим на писк. Она во все глаза смотрела на стоящих рядом с кроватью особ. Вот уж действительно, самая вершина силы и все к ее услугам. "Я доверяю правителю", категорично заявил Нарк и толкнул первое лицо королевства в плечо. "Переходи от слов к делу. С ней явно что-то не так. Дышит часто и на лбу испарина". Флориан нервно моргнула, признавшись себе, что половина тревожных симптомов от страха. Тем более удивительным фактом для нее стала невозмутимость правителя. «Сам успокойся, ты ее нервируешь", зыркнул он Нарк Химага стиль общения и явно совершенно уникальные отношения между этими двумя. Поразили Фло. Она была тронута тем, что ей позволили увидеть эту сторону жизни Нарга. А я всегда считала, что он одинокий и нелюдимый. Но вот же, есть в его жизни друг. Так, Лёш, хорошо я его знала. Не тревожьтесь», — предупредив успокаивающим тоном, Дарн осторожно взял за запястье руку гостье. В тот же миг Домовая почувствовала крошечную искорку магии, что устремилась по ее сосудам. Нарко, не подумав, отстранится, накрыл другую ладонь своей большой рукой в жесте безмолвной поддержки. Так к чему тут твой отец, занятый осмотром Дарен, продолжал думать о деле. Я узнал сегодня, что он домовой. Лиара всю жизнь скрывала от меня эту истину. Вздрогнули и Фло, и Правитель с одинаковым потрясением уставившись на Архимага. Вот это поворот. Дарн задумался. Тогда уж точно тебе суждено защитить их народ. Теперь мне все окончательно ясно. Это не твоя безумная прихоть, а насущная необходимость. Ф -ф -ф -ф. маг раздраженно мотнул головой. «Все не так. И чуть сжав ладонь домовой продолжил обращаясь только к ней. Если бы не жизнь с тобой и не эта разлука, я бы никогда не заметил и не понял, как устроен наш мир. Ты, Флориан, открыла мне глаза на печальную правду. Мы паразиты и существуем во вред всем его обитателям. Совсем неличные потребности подвигли меня на перемены. Все о своей семье я при необходимости мог бы скрыть. Даррен выпустил руку домовой и с интересом уставился на архимага. Что, рыкнул Нарк. Хотел бы я познакомиться с твоим папашей. Я всегда полагал, что им был очень взрывоопасный демон, хмыкнул правитель. Но сейчас ездила поважнее. Ваш ребенок скоро родится. Флориан тихонько пискнула и перевела испуганный взгляд на Нарга. Эти слова стали отражением ее собственных ощущений. До этого момента она не признавала себя, как боится в одиночестве пройти через все это. Архимаг тоже потрясенно сжал веки. Но уже через миг распахнул глаза и послал любимый уверенный взгляд. "Жги нас, немедленно", холодно процедил он правителю. "Что для этого надо? Переместиться в зал церемоний". «Я могу и амогуй тут положил ему ладонь на плечо друг со спокойной усмешкой, не позволяя сорваться с места. "Но есть один момент, невеста". "Согласна". Архимак медленно втянул воздух, смиряя желание придушить кое-кого, и где его привычное безразличие ко всему и вся. Вот оно, перемены начинаются с малого, а потом приходят огромной лавиной. Фло, скажи ему, что ты согласна. Домовая нахмурилась. Боль как раз отступила, а Том Нарга чересчур напоминал прежний, хозяйский. Вообще-то я не уверена, начала она осторожно, когда Макярас наперебил её. Милая, Ты же не думаешь, что я давлю. Пойми, просто сейчас некогда ждать и спорить о пустяках. Обещаю, потом у нас будет для этого целая жизнь, горячо взмолился он. Для меня это не пустяки. Ты говорил мне о доверии и уважении к моему мнению, а на деле все так же продолжаешь отдавать приказы и решать за меня. Минуточку. Наткнувшись на лютый мужской взгляд, Даран все же рискнул вмешаться. Флориан Этот одержимый хотя бы признался тебе в любви. Нарк взбешенно взревел, проигнорировав статус хозяина спальни, буквально вымел его за дверь потоком воздуха. Архимага трясло от волнения. «Флориан, прости, я не хотел напомнить тебе себя прежнего. Это всего лишь желание защитить, сделать хоть что-то после того, как я оставил вас. Защитить от других магов которые всегда будут указывать ему на недостойное происхождение. Как было бы с тобой, не скрой, твоя мать в тайне личность отца? Упрямо насупилась домовая. Ты бы не добился ничего, открой она секрет. Ты это имеешь в виду? Нарк неожиданно расслабился, наклонившись к самому лицу Фло, вдруг припал к её губам, в умопомрачительно нежном поцелуе. Дождался ее поначалу не отклика, упиваясь ощущением вновь обретенного единства. Больше между ними не стояла неодолимая преграда из магической силы. И это самое важное, напомнил себе маг, едва не потерявший всякую возможность для них быть вместе. Чуть отстранившись, он признался: "Фло, ты права. Я не имею права настаивать, но могу признаться тебе, что явственно понял: без тебя в моей жизни мало смысла. Она превращается в серое, унылое, озлобленное" и напрасное существование. Даран не прав. Я не просто люблю тебя, я тебя обожаю и очень прошу принять мое предложение и соединить наши судьбы, Тогда я смогу наконец успокоиться. Архимак перевел дыхание, прижавшись лбом к альбом колбу домовой. А защита, ты не права. Я смогу сделать так, что ни один сильнейший никогда не упрекнет ни тебя, ни нашего ребенка. Но Я понял, что домовые большие консерваторы. Именно их неодобрение я опасаюсь, зная, что для тебя единственно важно мнение соплеменников. Поэтому пусть все будет как положено. О, глаза Флориан распахнулись шире. Так ты согласишься, будешь моей женой. Домовая медленно качнула головой, отказываясь. Извини, но нет. Нарк покачнулся. Его словно ударило в грудь тараном. Такого ответа он не ожидал. Спешно пытаясь собраться с мыслями, понять, где допустил ошибку, архимаг тяжело осел на кровать, но руки Флу не выпустил. Он искал слова, чтобы убедить. Отдарен, не желая терять время на такие мелочи, как обсуждение персоны правителя, магистр магии только качнул подбородком и очередным потоком ветра Хозяина дворца втянула во вновь распахнувшиеся двери спальни. Вы договорились? Даррен и не подумал обидеться. Да, сказала Флориан. Нет, одновременно с ней ответил Нарк. Хм. Даран прищурился. У меня есть просьба. Вы выполните ее». Осторожно обратилась девушка к правителю, морщась от очередного спазма. «Все, что угодно, спешно кивнул он. Я хочу этого мужчину в мужья, Фло указала пальчиком на Нарга. Свяжите нас обрядом. Магистр магии вскочил синхронно, с поднятым к потолку взглядом правителя. Флориан всего лишь желала, чтобы впервые инициатива исходила от нее. Отмен закона силы сделает подобное возможным. Архимаг послушается домовую. Впрочем, сейчас Нар готов был подчиниться Фло и без всяких законов. Я только на одно надеюсь, после согласного кивка, скорее делясь мыслями пробормотал Дарен, что вы после всего, что задумал твой жених, поселитесь где-нибудь подальше. Может быть, соседний континент? У королевства есть там дипломатические территории. Могу организовать на них ваше постоянное проживание. А! вскрикнула домовая, почувствовав особенно сильную судорогу, выгнувшись поверх подушек. И тяжело дыша, она изрядно перепугала мужчин. Что надо делать? сполошился архимаг. Возьми ее на руки. Тоже потеряв выдержку, рявкнул правитель, понимая, что на заключение брачного союза остается совсем мало времени, а затем им предстоит принимать роды.